«А ты?» — я вопросительно посмотрел на черноглазого Световита. «Тебя он, значит, не отпустил?» «Ну, в какой-то степени он меня, конечно, отпустил». Невесело хохотнул он. «На все четыре стороны. Правда, обратил мою же способность против меня. Сейчас я одновременно существую во всех возможных временных ветках, в каждой точке Вселенной». Но я абсолютно нематериален, никто меня не видит, потому что мое тело расщеплено на миллиарды миллиардов частиц. Тюрьма необъятных масштабов. И не могу собрать себя воедино, как не могу и остановиться в каком-то моменте хотя бы на долю секунды. ка догадаюсь, я прищурился. Ты появился здесь, потому что я заморозил время? В точку. «Ты показывался другим магам с такой же способностью?» «Нет, все люди с даром времени были моими потомками. Можешь назвать меня прадедушкой?» Световид мне подмигнул и тут же сурово поджал губы. Я боялся привлекать внимание. Не хотел, чтобы Перун стер с лица земли мой рот, поэтому и не высовывался. Дар времени просыпался редко и был очень слабым, благодаря чему Перун игнорировал Ломоносовых». Но это сейчас они Ломоносовы. Раньше их называли Магаловыми, Ковалевскими, Довойновыми. Неважно, я перебил его. Семейное древо могу и в архивах найти. Перебивать старших некультурно, сокнул языком Световид. В общем, Ломоносовы – последняя уцелевшая ветвь, выросшая из моего рода. Все шло хорошо, но в какой-то момент дар времени усилился. Он просыпался все чаще и чаще. Его обладатели очень ценили. Я бы даже сказал, превозносили и считали сильнейшими магами. И вот тогда Перун вновь устремил свой взор на моих потомков. Внезапно наш род начал вымирать. Происходили необъяснимые несчастные случаи. Все чаще звучали шутки про смертельное проклятие. Как бы там ни было, но результат всегда был одинаков. Умирали обладатели дара времени». «Почему мне показался?» «Потому что ты последний. Мой рот уничтожен. Чего мне бояться?» «В первый раз я не стал тебя тревожить. Все-таки там, в гараже с железными конями, был не лучший момент для семейного воссоединения». «Справедливо. Я постучал пальцами по стопке книг. Ты сможешь появляться каждый раз, когда я буду останавливать время?» «Думаю, да». Тож, тогда станешь моим учителем и поможешь развить дар». «Какой наглец!» — вспыхнул световит и упер руки в бока. «С чего это ты решил, что можешь мне приказывать? Почему я должен тебя обучать? Кровное родство — не повод хамить. Да у меня весь мир в распоряжении. А я, по-твоему, должен торчать рядом с юмцом, который даже не знает слова «пожалуйста» и объяснять ему магические азы». «Ну, в таком случае я просто не буду использовать дар времени», — я улыбнулся и добавил. «Никогда». Несколько минут мы стояли в полной тишине и смотрели друг на друга. Первым сдался световид, поморщился и махнул рукой. и «Изнанг с тобой, признаю, подловил. И расскажу тебе все, что знал с книг и на личном опыте. Но только прошу, не бросай меня в этом бесконечном временном потоке». Договорились. Мы пожали друг другу руки, и в этот момент моя способность прекратила действовать, и световид с тихим печальным вздохом растворился в воздухе. За дверью вновь послышались шаги, на склад заглянула старушка-библиотекарша и виляла. «Нажимай автоматическое упорядочивание. Я закрываюсь через пять минут. Если не успеешь уйти, твои проблемы, будешь ночевать здесь». «Так точно». Я шутливо отдал честь, нажал на кнопку, покинул склад и выскользнул из библиотеки. Теперь можно и поспать с чувством выполненного долга. За прошедший день я так сильно устал, что в душевую дошел уже на автомате. Умылся, почистил зубы и завалился в кровать. Почти моментально отключился, и мне приснился огромный колокол, в который звонил световид и кричал «Выходи, Перун! Выходи, подлый трус!» В какой-то момент звон стал слишком уж громким, из-за чего я проснулся и понял, что прямо у меня под ухом тренькает телефон. Я ответил на звонок, зевая сонно, протянул. Алло? Ой, прости, я забыла про часовые пояса. Извинилась Маша. Просто целый день думала об этом, беспокоилась, все остальное из головы вылетело. Вот я дура. Все нормально, пробормотал я. Что случилось-то? Ничего. Маша мученически простонала. Мне казалось это невозможно, но сейчас я чувствую себя еще большей дурой. Даже не знаю, как объяснить. Понимаешь, последние несколько дней у меня такое странное ощущение, словно я что-то забыла. И еще я почему-то уверена, что это забытое воспоминание как-то связано с тобой. Я сперва решила, что это глупость. Ну что я просто соскучилась по тебе, по империи и академии. А меня мучает ужасное беспокойство. Как будто произойдет что-то страшное. «Все хорошо. Постарайся успокоиться». Я понизил голос и добавил убаюкивающих интонаций. «Новое место, новая страна. Неудивительно, что ты тревожишься. После того, как ты помогла мне с Голицыным, мы с тобой больше не разговаривали. Наверное, не стоило тебя вот овтягивать». «Я была рада помочь», — возразила Маша. «Я рад, что ты была рада». Я улыбнулся. «Прости мне, и правда нужно поспать. Давай поговорим завтра, если тебя не отпустит беспокойство». «Да, конечно, прости еще раз», — протараторила Маша. «Спокойной ночи». Я сбросил звонок, засунул телефон под подушку и закрыл глаза. Моей первой мыслью было, что Маша увидела какое-то предсказание, связанное со мной, но ей стерли память. Любопытно. Без сомнения, Пожарский представил к Маше лучших охранников. К ней бы и комар в комнату не пробрался, что уж говорить о наемнике с артефактом, который подчищал память. Человек просто не смог бы ей навредить, а богов связывал договор о невмешательстве. Да уж, не все, что происходит в мире, как-то связано со мной. Это уже походит на паранойю или манию величия. Размышляя над этим, я провалился в сон.